Каждое утро я прогуливался у воды с холчевой сумкой на плече, собирая раковины и другой интересный мусор, который могли вынести на берег волны. Я нашел огромное количество банок из-под пива и газировки, обычно выложенных водой и белых, как без памятства, несколько презервативов, детский пластиковый бластер, трусики от бикини, ни одного теннисного меча. Мы с Вайерманом пили зеленый чай. Чай под полосатым зонтом. Я уговаривал Элизабет съесть салат с тумцом и салат с макаронами, обитый, а, пол, политый обильным майонезом, убеждал ее пить через соломинку молочный коктейль «Иншуэ». Один раз сел на мост, на мостке рядом с инвалидным креслом и принялся стачивать загадочные кольца желтых мозолей с ее больших старых ступней. Чего я не делал, так это не готовил тезисов к моей художественной лекции. И когда Дарьеву позвонил, чтобы сказать, что она перенесена в лекционный зал библиотеки, вмещающий 200 человек, я похвалил себя за пренебрежительный тон своего ответа, скрывающий застывшую в жилах кровь. Две сотни человек означало 400 глаз, нацеленных на меня. И еще я не писал приглашения, не бронировал места и номера в Саровском в лице Карлтоне. на 15-16 апреля и не «Гольфстрим», чтобы привести толпу друзей и родственников из Миннесоты. Сама идея, что у кого-то из них может возникнуть желание <coughs> посмотреть на мою мазню, начала казаться абсурдной. А идея, что Эдгар Фринантл годом раньше до хрипоты споривший в сент полском комитете строительства о разведочном бурении скального основания, будет читать лекцию настоящим ценителям живописи. представлялась уже абсолютно безумной. Нет, реальность картины не становилась не, ста, не ставилась под сомнение. А работа... Господи, какой же получал к нее наслаждение? Стоя на закате перед мольбертом в розовой малышке, раздевшись до трусов, слушая кость и наблюдая, как девочка и корабль номер семь появлялись из белого, пугающего, со скоростью, словно вырастали из тумана. Я испытывал невероятный прилив жизненных сил.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 Я чувствовал себя счастливым, когда рисовал. Более чем счастливым. Когда я рисовал, мне казалось, что до приезда в Дюмаки я и не сознавал, какой полноценной и многогранной может быть жизнь. Но когда я думал о предстоящей выставке в Скоту и обо всем необходимом для того, чтобы эта выставка прошла успешно, мой разум впадал в ступор. Я не просто боялся. Паниковал. Я забывал о самых простых вещах. Скажем, мне открывал электронные письма от Дарьи, у Джимми и Элиса Коин и Скотта. Если Джек спрашивал, греет ли меня мысль о том, что выступать я буду в аудитории Гелберта, я говорил ему «да-да». Потом просил съездить в Оспри, чтобы привезти, мне, чтобы привезти назад и заправить Шеви бензином, и забывал его вопросе. Когда Вайерман спрашивал, говорил ли я с Элисом Коин о том, как группировать картины, я предлагал побросать теннисный мяч.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 И я поделился тому, как профессионально выглядела обложка. Под репродукцией было написано. «Дорогая Лини, вот чем я занимаюсь во Флориде. И хотя я знаю, что крайне занято... Что ты крайне занята, Под «крайне занято» была нарисована стрелка. Я вскинул глаза на Уэрмана, который бесстрастно наблюдал за мной. Позади него Элизабет смотрела на залив. Не знаю, разозлился ли я на него за такое вот вторжение в моей личную жизнь. или почувствовал облегчение. По правде говоря, ощущал и то, и другое. И я не мог э, вспомнить, чтобы называл при нем мою старшую дочь Линни. «Шрифт ты можешь выбрать любой», — заметил он. «Этот, на мой взгляд, излишне девчачий, но, по-моему, с нравится». И имя в первой строке всегда можно поменять. Приглашение получится индивидуальное. Это же просто удовольствие делать их на компьютере. Я молча раскрыл брошюру. Слева увидел закат с пыреем, справа девочку и корабль номер один. Ниже шел текст. «Надеюсь, ты составишь мне компанию на открытии выставки моих работ, которая пройдет 15 апреля в художественной галерее Скотта в городе Сарасота, штат Флорида. С 7 до 10 вечера. На твое имя заказан билет первого класса на рейс номер 22 Air France. Вылет из Парижа 15.08.25. прибытие в Нью-Йорк в 10.15 утра. Тебе также заказан билет на рейс 496 Дельты. Время вылета из аэропорта, из аэропорта имени Кеннеди в 13.20, прибытие в Сарасот в 16.30. Лимузин будет ждать тебя в аэропорту и доставит в отель Риттс Карлтон, где за тобой зарезервирован номер с 15 по 17 апреля.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 Слева и рисунок моего почтового ящика, без названия справа. Очень ранний рисунок, сделанный цветными карандашами. Но мне понравился цветок, растущий около деревянного столба. Ярко-желтый с черным глазом по центру. И вообще на репродукции рисунок выглядел очень неплохо. Словно он рисовал человек, который знал это дело или собирался узнать. Текст под рисунком был короткий. Если ты не сможешь приехать, я безусловно пойму, Париж это не близкий свет, но очень надеюсь, что ты приедешь. Я сердился, но дураком-то не был, выставка требовала подготовки. Вероятно, Вайерман решил, что это его работа.